Глава 12 Свежий взгляд на прошлое. После того, как принцесса детально все объяснила остальным, я все же отклеилась от стеллажа и даже пару раз утвердительно кивнула, когда Габриэль уточнил у меня правильность толкования подсказок. Но к столу не подступила. Мне не хватило смелости приблизиться к Элину. Пока Бри говорила, я украдкой наблюдала, как быстро пульсирует вена на его шее. Илин, как и я, периодически отворачивался от стола и часто моргал или медленно сглатывал. В какой-то момент Бриэль не выдержала и возмущенно зажестикулировала. Да, что не так с этим столом? Принцесса постучала по стеклу костяшками пальцев, словно проверяя его на прочность. «Про родители Завтра же прикажу его заменить!» Габриэль усмехнулся и, понимающе подмигнул королю. Илин никак не отреагировал, явно витая в своих мыслях. «То есть фавн — единственный, кто способен уничтожить посох?» — переспросил Артур. Принцесса перебралась к нему на колени, и мой брат ласково играл кончиком ее косы. Нет, но он единственный знает, как это сделать. Поправила я, нервно перебирая пояс халата. Мне не хотелось при всех поднимать тему пророчества и лишний раз напоминать, что я по воле судьбы сведу счеты с их другом, братом и королем. Александр оказался прав. Далеко ли я ушла от опьяненного властью тирана? Если пророчество исполнится, То именно я, а не он, искупая в крови неблагой двор. Илин прочистил горло, привлекая к себе внимание, и проговорил: Если брель права, и монета действительно в ущелье Арахни, нам необходимо ее отыскать. И это касается не только посоха. Если кто-то выйдет на Фабиана раньше нас. «Мы потеряем главный козырь в противостоянии с дикой охотой». Саманта согласно кивнула. Габриэль, игнорируя милующихся Бриэль и моего брата, обошел стол и поравнялся с Элином, который оперся ладонями на столешницу и внимательно изучал гравировку монет. «Нужно обсудить все с остальными» предложил генерал, стащив со стола одну из подсказок. Он положил монету на большой палец и подбросил ее в воздух, словно хотел выяснить, выпадет орел или решка. «Амина, Итан и Арчи, может, есть способ выудить недостающую подсказку, не отправляясь в лапы монстров Ливии?» Илин присек Габриэля, вскинув руку. Монета упала в ладонь генерала, И тот положил ее обратно на столешницу. «Этот разговор не должен выйти за пределы комнаты». Илин завел за ухо белую прядь, упавшую ему на глаза. От знакомого жеста у меня застыла кровь. «У меня есть все основания предполагать, что кто-то в замке ведет двойную игру». Я вспомнила загадочного отцовского шпиона но побоялась озвучивать это. Если король доверял всем собравшимся в библиотеке, то я нет. Горький опыт научил меня, что даже тот, кому ты открыл сердце, способен воткнуть нож в твою спину. «Это обвинение в измене неблагой короне, наказание за которое смерть, ты уверен?» — спросила Саманта, вздернув нос. Она единственная, кто остался стоять на противоположной стороне стола. Звёздный свет, лившийся из высокого окна, красиво играл в ее длинных русых волосах. «Абсолютно», — ответил Илин и поднял голову. Кто-то передал информацию о том, что Араклион в ночь коронации благой принцессы останется без защиты. «Он уязвим», — вспомнила я слова предателя. Тогда я подумала, что речь идет о неблагом короле, но ошиблась. Незнакомец докладывал Маркусу, что неблагая армия на границе и не сможет препятствовать вторжению в столицу. «Дура!» — мысленно обругала я свою недогадливость. «Хотя, узная я раньше, сумела бы что-то изменить? Вряд ли». Слишком увлеченная самобичеванием и зализыванием душевных ран, я старалась жить в счастливом неведении, которое с грохотом разбилось о ранении мира и смерти невинных горожан. «Если лазучик еще в замке, я прикажу гвардейцам обыскать все комнаты на наличие улик. Мы быстро найдем его, ваше высочество», — пообещал Габриэль, и двинулся к двери, чтобы созвать охрану. Но его остановила Бриэль, схватив за рукав. «В этом нет необходимости, генерал». Она отпустила ткань, когда Гап развернулся к ней лицом. «Если распространятся слухи от предателя, это пагубно скажется на авторитете Илина. Если король не способен держать в узде собственных подданных, Что ж говорить о весе неблагой власти в глазах других правителей? «Тогда что ты предлагаешь?» — поинтересовалась Саманта, задумчиво склонившись вперёд. «Подождать. Рано или поздно лазутчик сам себя выдаст. А пока цель нашего визита в низший двор, как и сказал брат, не должна выйти за рамки круга собравшихся». Брель поправила бант на лифе и встала. Следом за ней поднялся Артур. Сосредоточенный взгляд брата остановился на мне, пока я с хмурым выражением лица ковыряла носком туфли в старинный ковер недалеко от стены. «Уже поздно, нам всем не помешает отдых», добавила Брель и взяла моего брата под руку. «Завтра обсудим детали». «А пока Габриэль...» — она игриво подмигнула генералу, так и застывшему на месте. «Подготовит рунические камни к открытию портала, а я немедленно свяжусь с Лилиан, попробую объяснить ей причину нашего визита, не вдаваясь в подробности». Элин согласно кивнул и благодарно улыбнулся сестре. Словно испытал облегчение от того, что ему не пришлось самому отдавать приказы. Пока Артур и Бри приближались ко мне, каштановые кудри брата затеяливо подпрыгивали при каждом движении. «Спокойной ночи, Агнес», — тепло попрощался он. «Мы обязательно поговорим, когда оба будем готовы». Артур осторожно поцеловал меня в макушку, а я лишь подняла на него усталый взгляд. «Помни, я люблю тебя. И тебе вовсе не обязательно». «Противостоять всему миру в одиночку». Артур отстранился и на прощание задиристо ущипнул меня за нос, совсем как раньше, словно между нами не зияла пропасть лжи. Обойдя возлюбленного, меня обняла брель и добавила, «Враг не тот, кто причиняет боль, а тот, кто не осознает ошибок. Разве мы ценили бы штиль, если бы не бушевал шторм?» Вопрос принцессы остался без ответа, и она вместе с Артуром покинула библиотеку. Плечи Элины напряглись, натянув на широкой спине белоснежную ткань камзола, словно слова сестры задели ей в нем какую-то струну. Габриэль поклонился королю, отсалютовал Саманте и размашисто двинулся ко мне. В груди неприятно шевельнулось, когда Саманта Обошла стол и нежно коснулась сжатой в кулак руки Элина. Я тут же отвернулась. «Пойдём, маги-маги! Я провожу тебя на гостевой этаж!» — предложил генерал, не сводя с меня глаз. Я слишком резко расправила ногой шлейф халата и поморщилась от пронзившей спину жгучей боли. Меня не прельщала перспектива остаться в одной комнате с королем и его бывшей любовницей поэтому я с радостью приняла предложение Габриэля улизнуть из библиотеки, где с каждым мгновением дышать становилось всё труднее. Словно витавшее между нами с Элином напряжение, лишало окружающий воздух кислорода. Я вышла в залитый светом центр библиотеки и низко поклонилась неблагому королю. Он тяжело выдохнул, и повернулся ко мне полубоком, скрыв раненую часть лица. «Приятных сновидений, Ваше Величество!» Вежливо попрощалась я и, выпрямившись, последовала за габом. Король не ответил. «Хоть я и сама прекрасно знала дорогу к своей спальне, но противиться сопровождению не стала. Вполне возможно, мне не доверяли. А может, Габриэль просто нашел предлог, чтобы о чём-то меня расспросить? «Как ваша рана?» — внезапный вопрос Элина застал меня врасплох на пороге. Я обернулась. Король стоял лицом ко мне, подперев поясницей стол. С трудом сглотнув, я постаралась не таращиться на его увечья. «Благодаря вам все прекрасно», — любезно ответила я и сдержанно улыбнулась. Такая же наигранная улыбка отразилась и на губах Элина. Очень захотелось узнать, о чем он думает. Сожалеет ли, что спас меня? Что не позволил мне умереть и навсегда покончить с пророчеством? Неожиданно Илин недовольно фыркнул, словно прочитал мои мысли. Ночная темнота из углов библиотеки проскользнула в его выразительный взгляд. «Как легковерно вы принимаете фальшивые убеждения других». «Ваше высочество, и как жаль, что за благими намерениями вы видите лишь мою порочность». От удивления я ахнула и прикрыла рот ладонью. Красивый баритон короля, подобный кинжалу друидов, разрезавшему его лицо, полоснул меня по до сих пор не зажившему сердцу, и я сорвалась. «Фальшивое убеждение?» «Так вы оправдываете уничтожение деревни или смерть своих родителей или...» «Хватит!» Резко вмешалась Саманта, встав так, чтобы закрыть собой короля. «Ты ничего не знаешь!» «И не тебе судить решение Элина!» «Да, ему пришлось испачкать руки в крови невинных, но это принесло гораздо больше блага, чем ты думаешь!» «И какое же благо принесла смерть моей мамы!» Я порывисто подалась вперед, впервые за всю встречу, сократив расстояние между мной и неблагим королем до нескольких шагов. Меня трясло, словно от озноба. Я понимала, что не стоит обострять ситуацию. Для достижения общих целей нам нужно действовать сообща, но не могла противиться давлению скорби и горя». Габриэль осторожно сжал моё плечо и потянул назад, требуя прекратить перепалку. Илин отодвинул Саманту и подошел ко мне вплотную. Лёгкий обожгло любимым ароматом корицы, всегда витающим подле него. Сэм нервно забарабанила ногтями по спинке кресла, стоявшего рядом со столом. Смерть Элеонор Потроут. «Была вынужденной мерой. У меня не было выбора». От вспыхнувшей досады и злости зрение заволокло красным. Магия запульсировала в висках, и в библиотеке затряслись канделябры. «Выбор есть всегда, Ваше Величество. Маркус неоднократно запрашивал вашу аудиенцию, он хотел заключить с вами сделку, чтобы изменить пророчество». Я постаралась сделать глубокие вдохи, чтобы совладать с собой и не натворить глупостей. Но гнев на Илина и огорчение от необдуманных решений отца взяли вверх. Вдоль стен расцвел папоротник. Неблагой король с сочувствием смотрел на меня, и я не понимала, чем вызвано его подавленное состояние. То ли моими трясущимися руками, И блестящими от слез глазами, то ли собственными тяжелыми воспоминаниями. Если бы я согласился на сделку с твоим отцом, это бы дискредитировало нас обоих как правителей. Слабость не присущая короне черта. Я не мог предложить свою жизнь взамен на его обещания не производить наследников. Резким тоном сообщил Илин возвышаясь надо мной словно ледяная статуя. А потом тяжело сглотнул, как будто вёл внутреннюю борьбу с собой. Я отрицательно покачала головой, отказываясь воспринимать скрытый смысл его слов. Он был королем фейри, в то время как моя мама, жалкой пешкой, которая стояла на пути к его спасению. Что-то во мне больно надломилась, как хрустнувшая под сапогом веточка, и я резко подалась вперед. Саманта едва заметно вздрогнула, а ошарашенный Габриэль скривился, когда я с размаху отвесила Элину звонкую пощёчину. От удара заныла ладонь. Я предательски расплакалась, а неблагой король отвернулся. «Рад, что вы выпустили пар». Тихо произнес Элин, когда я отпрянула назад, утирая слезы. Он провел пальцами по своей покрасневшей под шрамом щеке и нахмурился. Надеюсь, вам стало легче, Ваше Высочество. Король убрал руку от лица, засунув ее в карман брюк. Внутри меня все кипело, но дышать и вправду стало проще. Я не могу исправить прошлое. Понуро добавил он. «Но вместе мы способны изменить будущее и не допустить новых ненужных жертв». Илин хитро прищурил глаза, и я догадалась, для чего был этот спектакль. Он желал разрядить между нами обстановку, позволить скопившимся эмоциям выплеснуться наружу, будь то гнев, обида или желание — вспыхнувшая от страстных воспоминаний. Илин кивнул генералу. Тот схватил меня под руку и повел к двери. Я не сопротивлялась, решив, что на сегодня достаточно душевных испытаний. «Добрых снов, принцесса. И я уверяю вас, что никогда ни о чем не сожалел так сильно, как о выборе, которого нас лишили». Я выскочила из библиотеки и, не оборачиваясь, поспешила к лестнице. Габриэль следовал за мной, отстраненно любуясь зимними пейзажами на картинах и давая мне возможность взять себя в руки. Мы миновали очередной лестничный пролет, спустились в просторный холл со скульптурой снежного барса и завернули за угол. Я практически бежала, сились обогнать бешено колотящееся о рёбра сердца. И лишь немного успокоилась, когда мы прошли мимо гостевых покоев, спустились по еще одной ледяной лестнице и оказались в розарии. Меня всегда притягивал этот сад с пушистыми шапками снега на пихте и обледенелыми розами. Я остановилась рядом с фонтаном, в центре которого искрилась в звездном свете мраморная фигура утонченной фейки. Матери Элина. Поскрипывая снегом, рядом со мной встал Габриэль и задумчиво опустил ресницы. Холод меня не беспокоил, хотя легкий халатик и сорочка вряд ли согревали. Зато Мороз приятно щипал рану на спине и успокаивал пылающие внутри эмоции, даруя разуму ясность. Люблю это место, спокойно произнес генерал и осторожно. Толкнул меня плечом. Я не ответила. Все здесь напоминало о моей несчастной любви ветвистый дуб, под которым мы валялись в снегу после бала зимней луны, лавочка, на которой Илин намекнул о чувствах ко мне, и светящаяся арка, где я впервые ощутила, как содрогается от удовольствия его тела. Чарующий сад вызывал ностальгию, пронзая сердце осколками прошлого. Спрятав лицо в ладонях, я всхлипнула и прошептала. «Почему?» Габриэль наклонился ближе. «Наверное, я произнесла это беззвучно, если даже острый слух Фейтса не смог различить мой вопрос». «Почему Элин спас меня?» Генерал закусил губу, очевидно, не готовый к такому повороту нашей беседы. Сделка не обязывала неблагого короля помогать мне, а потеря связи родственных душ ничего не значит по сравнению с его желанием сохранить власть. Если бы Илин позволил огненному полководцу добить меня, то угроза от пророчества миновала бы в одночасье. Я встала так, чтобы заглянуть генералу в лицо. Синева его глаз приобрела оттенок штормящего моря. Мелкий снег сорвался нам на головы, но я требовательно впилась в Габриэля взглядом. «Нет ничего более неистого, чем любовь, Агнес». Я надменно хмыкнула, не поверив его словам. Поступки Элина неоднократно доказывали, что он с легкостью мог поступиться этим чувством. Однако Габриэль продолжил, не обращая внимания на мое раскрасневшееся от возмущения лицо. «Когда ты сбежала в Благой двор?» Он угрюмо посмотрел поверх моей головы на фонтан. «Король вызвал меня на приватный разговор. Моя спина одеревенела. Мы дружим с детства. У меня не было родного брата, и Элин в каком-то смысле заменил его». А после смерти родителей нашу дружбу подкрепили приобретенные королевские полномочия. Габриэль сглотнул, его кадык пропал и тут же появился. Когда Элину приходилось проживать ужасы, связанные с тяжелым бременем власти, от которых твоя нежная кожа покроется мурашками, а волосы встанут дыбом, я всегда был рядом. Но это не моя внутренняя тьма и не мне отпирать ее замки». Расстроенный взгляд генерала вернулся к моему встревоженному лицу, словно все, что он не смог озвучить, безумно тяготило и его. Холод всё же взял свое, и я задрожала, клацая зубами, но это не остановило Габриэля. В тот день я впервые увидел его настолько измотанным, словно у него душу вырвали. И Лину принесла немало страданий и учесть правителя. Но его руки никогда так не дрожали, и он за всю жизнь так не напивался. На последних словах губы Габриэля изогнула легкая улыбка. Меня обуял другого рода озноб, уже совсем не от мороза. Генерал по-дружески приобнял меня за плечи. Я прижалась к нему, Желая найти поддержку усталому телу и сосредоточилась на рассказе. «Элин приказал не убить тебя». Я испуганно вздрогнула и неверяще округлила глаза, но Габриэль тут же заговорил, унимая моё волнение. «Если бы ты вознамерилась исполнить пророчество или, обретя полную силу, захотела перевернуть власть в мире Фейри... Но ты, Агнес, совсем не похожа» на обычную, дорвавшуюся до престола особу. «Ты скорее пожертвуешь собой, чем принесешь боль другим». Я высвободилась из теплых рук и сделала пару шагов назад. Смог бы Габриэль выполнить королевский приказ, если бы я и в самом деле вознамерилась пойти против Элина? «Даже не думай об этом». Обрубил на корню поток моих грустных мыслей, генерал. Ты ведь знаешь, что я тебя не трону. Во-первых, я помню, как ты лихо обвела меня вокруг пальца на тренировке, а во-вторых, Элин бы никогда не простил мне твою смерть. Я опешила, но ведь он сам отдал приказ. Габриль вновь меня перебил, покачав головой. Ты не дослушала. Элин отдал приказ расправиться с тобой а после приказал убить его. Внезапно снег под ногами показался мне каким-то вязким, словно болотная трясина, засасывающая на дно, а небо над головой начало давить на макушку. Габриэль взволнованно наблюдал за тем, как я порывисто схватилась за грудь, стараясь притупить боль от занывшего сердца. Но я не понимаю призналась я, проглатывая подступивший горлуком. Все, что происходило между нами, лишь продуманная до мелочей стратегия, как шантажировать Благой Двор и держать меня под контролем. Зачем ему умирать?» «Агнес!» — прикрикнул Габриэль в попытке переключить мое внимание с раздирающих душу противоречий на себя. «А ты долго бы протянула без сердца?» Меня словно ударили под дых. Я даже охнула от боли. А воспоминания вновь утянули меня в прошлое. Ты мое сердце, однажды сказал Илин, и я схватилась за голову, в которой все превратилось в кашу. Я была уверена в том, что он не посягал на мою жизнь из-за сделки, заключенной между нами еще в ситке. А потом когда догадался о моей крови Фейри и принадлежности к роду Торктон из-за возможности манипулировать мной. Да и магия прародителей, связавшая нас, дала свои плоды. Но я никогда не задумывалась о том, какие эмоции он испытывал на самом деле. Как сложились бы наши отношения, если бы мы смогли вытащить все забитые в крышку их гроба гвозди? «Про родители! Клянусь, я слышу, как крутятся шестеренки в твоей голове!» Усмехнувшись, поддел меня Габриэль. Я ничего не ответила, отрешенно уставясь в пустоту, и тогда он подошел ближе. «Не ищи причин ненавидеть, Агнес. Ищи причины любить. Моё сердце разрывается, когда я вижу твоего брата с Збриэль. Зависть и обида давно бы заставили меня возненавидеть Артура. Но за что? Твой брат не виноват, что принцесса отдала предпочтение ему, а не мне. Абриэль? Я рад, что она смогла обрести счастье, пусть и не со мной. Словно в подтверждение слов генерала, я вдруг осознала, что больше не мёрзну. Окружащийся снег по каким-то неведомым причинам «Обступает нас». Затылок заколола от пронзительного взгляда. Я повернулась к замку. В башне с ледяной пикой мелькнула высокая тень за панорамным окном. Габриэль тоже вскинул голову и тихо рассмеялся. «Ревнует зануда». Пара снежинок тут же бросилась ему в лицо, словно Элин прочитал нелестное замечание по губам. Неожиданно для себя я хихикнула и вновь посмотрела на башню, но в окне уже никого не было.